Глава двадцать 22. Женщина с серебристыми волосами прислонилась головой к пуленепробиваемому окну фургона и закрыла глаза. Все вокруг нее плыло. Ее мутило от препаратов, которые ей велели принять. Мне нужен врач, подумала она. Однако ее вооруженный сопровождающий получил строгий приказ игнорировать все ее нужды, пока задание не будет успешно выполнено. Судя по доносящимся до них звукам, вокруг царил такой хаос, что до этого было еще далеко. Ее головокружение усилилось, и ей стало трудно дышать. Борясь с очередным приступом тошноты, она вновь спросила себя, каким образом жизнь привела ее на эту сюрреалистическую развилку. Ответ был слишком труден чтобы найти ее в таком лихорадочном состоянии, но она твердо знала, где все это началось. В Нью-Йорке. Два года тому назад. Она прилетела в Манхэттен из Женевы, где уже почти 10 лет занимала весьма завидный престижный пост директора Всемирной организации здравоохранения. Как специалист по эпидемиологии, инфекционным болезням ее пригласили в ООН прочесть лекцию о предотвращении пандемий в странах третьего мира. Рассказывая о методах раннего обнаружения болезни и о планах лечения, разработанных ВОЗ и другими организациями, она излучала уверенность и оптимизм. После лекции она задержалась в вестибюле, чтобы перемолвиться словечками с несколькими учеными. Внезапно их беседу прервал сотрудник ООН с бейджиком, указывающим на его высокий дипломатический ранг. Доктор Синский. Нам только что звонили из Совета по международным отношениям. Один человек хочет с вами поговорить. Машина ждет. Озадаченная и слегка встревоженная доктор Элизабет Сински извинилась перед собеседниками и взяла свою небольшую сумку. Пока лимузин, в который она села, катил по Первой авеню, ее беспокойство росло. Совет по международным отношениям, как и все остальные, Элизабет Сински кое-что о нем слышала. СМО был основан в 1920-х годах как частный мозговой центр. И С тех пор в нем перебывали в качестве членов чуть ли не все госсекретари, сполдюжены президентов, большинство директоров ЦРУ, сенаторов и судей, а также представители знаменитых финансовых династий вроде Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров. Благодаря такому уникальному сочетанию интеллекта, капитала и политического влияния Совет по международным отношениям приобрел репутацию самого влиятельного частного клуба в мире. Будучи директором Всемирной организации здравоохранения, Элизабет привыкла иметь дело с сильными мира сего. Долгий стаж работы в ВОЗ Купи с врождённой примотой заслужили ей широкое признание. Недавно крупный новостной журнал даже включил ее в число 20 самых влиятельных людей планеты. Лицо мирового здоровья, гласила подпись под ее фотографией, и Элизабет это слегка позабавила, поскольку в детстве ее преследовали болезни. Ребенком она страдала от жестокой астмы, И в шесть лет прошла курс лечения высокими дозами многообещающего нового лекарства, первого изведённых в оборот глюкокортикостероидов или стероидных гормонов, после чего астмические симптомы исчезли без следа. К сожалению, у чудо-лекарства были и побочные эффекты, и проявились они лишь годы спустя, когда Сински переступил рубеж полового созревания. Но так и не дождалась менструации. Она навсегда запомнила ту тяжелую минуту, когда врач сказал ей: "Девятнадцатилетней, что ее репродуктивной системе нанесен непоправимый вред. Элизабет Сински не суждено было иметь детей. Со временем рана затянется", сказал врач, но горечь и ощущение пустоты в ее душе не исчезли, а наоборот росли. Беда была еще и в том, что лекарство, которое лишило Элизабет шанса родить, никак не повлияло на заложенный в ней природный материнский инстинкт. Десятилетиями она подавляла в себе это несбыточное желание, и даже теперь в 61 год при виде мамы с малышом у нее всегда щемило сердце. Мы почти на месте, доктор Синский сообщил водитель лимузина. Элизабет Пробежалась гребешком по своим длинным серебристым локонам и мельком глянула в зеркальце. Не успела она собраться с мыслями, как машина остановилась, и водитель распахнул дверцу, помогая ей выйти на тротуар в тишинебельном районе Манхэттена. "Я подожду здесь", сказал он. "Когда закончите, отвезу вас в аэропорт". Нью-йорская штаб-квартира Совета по международным отношениям занимала скромное здание, В неоклассическом стиле на углу парка Веню и 68 улицы. Когда-то в нем жил нефтяной магнат из Стандарт-Ойл. Она безупречно вписывалась в благородный окружающий ландшафт, ничем не выдавая своего нынешнего уникального статуса. Доктор Синским приветствовала ее администратор, представительная дама. Сюда, пожалуйста, он вас ждет». Хорошо, но кто это он? Следом за администратором, она прошла по роскошному коридору к закрытой двери. Коротко постучав, дамы распахнула ее и жестом пригласила Элизабет войти. Элизабет переступила порог, и дверь за ее спиной тут же затворилась. В маленькой комнате для совещаний царил полумрак. Единственным источником света был включённый видеоэкран. На его фоне вырос силуэт высокого худощавого человека. Лица его она не видела, но от всей фигуры так и веяло властностью. Доктор Синский. Прозвучал резкий голос незнакомца. Спасибо, что приехали. Едва уловимый акцент навел Элизабет на мысль, что перед ней уроженец Швейцарии, а может быть, Германия. Прошу садиться, предложил он, показывая на стул почти в центре комнаты. А представиться? Элизабет села. Странное изображение на экране отнюдь не умерило ее тревоги. Что это за чертовщина? Я был на вашем выступлении сегодня утром, заявил незнакомец. Мне пришлось проделать большой путь, чтобы вас послушать. Не скрою, это было весьма впечатляюще, спасибо, ответила она. Да будет мне позволено добавить, что вы гораздо красивее, чем я предполагал. Несмотря на ваш возраст, и были за руки подход к глобальным проблемам здравоохранения. Элизабет растерялась. Заявление незнакомца было хамским вдвойне или даже втрое. Прошу прощения, сказала она, вглядываясь в темноту. Кто вы такой? Зачем вы меня позвали? Извините за неудачную попытку пошутить, сказала тень. А почему вы здесь? Вам объяснит вот эта картина. Синский перевела глаза на экран. Перед ней было людское море, множество ногих страдальцев, они карабкались друг на друга, образуя гигантскую кучу переплетенных тел. Великий художник Дере, провозгласил незнакомец. Благодаря ему мы можем воочию наблюдать ужасы, которые описал спустившийся в ад Данте Алигьери. Ну как, нравится? Надеюсь, что да, потому что именно это и ждет всех нас. Он сделал паузу, медленно приближаясь к ней. И позвольте мне объяснить почему. Он продолжал надвигаться на нее, как будто становясь выше с каждым шагом. Если я возьму этот листок и разорву надвое. Он остановился у стола, взял лист бумаги и с громким треском разорвал его пополам. А затем сложу половинки вместе. Он произвел это действие. А затем повторю то же самое. Он вновь разорвал бумагу на две части и положил одну поверх другой. У меня получится стопка бумаги в четыре раза толще листа, с которого я начал, верно? Его глаза словно тлели в полумраке комнаты. Элизабет не нравились его снисходительный тон и агрессивная манера. Она ничего не ответила. Говоря гипотетически, продолжал он, придвигаясь еще ближе, если толщина первоначального листа бумаги составляет всего одну десятую миллиметра, И я повторю свою процедуру, ну, скажем, пятьдесят раз, знаете, какой толщины выйдет стопка. Элизабет вспыхнула. "Знаю", сказала она с большей враждебностью, чем намеревалась. «Ее толщина будет равна одной десятой миллиметра, умноженной на два в степени. Это называется геометрическая прогрессия. Могу я спросить, зачем меня сюда притащили?" Незнакомец ухмыльнулся и одобрительно кивнул. Правильно. А могли бы вы прикинуть, что получится в результате, если одну десятую мм умножить на два в 50 степени? Знаете ли вы, какой толстой окажется эта стопка? Он запнулся буквально на миг. После всего лишь пятидесяти удвоений наша стопка бумаги вырастет почти «До самого солнца. Для Элизабет в этом не было ничего удивительного. С невероятной мощью геометрической прогрессии она постоянно сталкивалась в своей работе: стремительное распространение заразы, репликация инфицированных клеток, предполагаемая смертность. Извините за бестолковость, сказала она, уже не пытаясь скрыть раздражение. Но я не понимаю, к чему вы клоните. Почему я клоню?» Он отпустил сухой смешок. «Да к тому, что количество людей на нашей планете растет еще быстрее. Как и с этой стопкой бумаги все начиналось почти с нуля, но теперь процесс набрал пугающую скорость. Он снова шагнул к ней. Судите сами. Земному населению понадобились тысячи лет от появления наших отдаленных предков до самого начала 19 века, чтобы достичь численности в один миллиард человек. Затем всего через какую-нибудь сотню лет, поразительно, не правда ли, население удвоилось и в 1920-х составляло уже 2 миллиарда. После этого ему потребовалось лишь 50 лет, чтобы удвоиться снова уже до 4 миллиардов. Как вам известно, очень скоро мы доберемся и до восьми. Только сегодня на планете появилось четверть миллиона новых обитателей, четверть миллиона. И так происходит каждый день. Хоть в дождь, хоть в вёдра. В настоящее время мы ежегодно увеличиваем свою численность на население целой Германии. Высокая фигура незнакомца нависла над Элизабет. Сколько вам лет? Очередной оскорбительный вопрос, хотя работа на посту директора ВОЗ приучила ее дипломатично реагировать на беспардонные выпады. 61. А знаете ли вы, что если вам удастся прожить еще 19 лет до 80, то население Земли утроится в течение одной только вашей жизни. Одна жизнь, а людей втрое больше. Подумайте о последствиях. Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения снова изменила свои прогнозы в сторону увеличения, предсказав, что еще до середины текущего столетия на Земле будет около 9 миллиардов человек. Животные разных видов вымирают на глазах. Спрос на иссякающие природные ресурсы стремительно растет. Найти чистую воду становится все труднее и труднее. По любым биологическим меркам численность нашего вида превысила допустимый предел. И перед лицом этой катастрофы Всемирная организация здравоохранения, орган Стоящий на страже здоровья планеты, занимается поисками лекарств от диабета, пополняет запасы консервированной крови, борется с раком. Он поглядел на нее в упор. Так вот. Я пригласил вас сюда, чтобы спросить прямо, почему чёрт побери у Всемирной организации здравоохранения не хватает духу взяться за решение этой проблемы всерьез? Элизабет взвилась кто бы вы ни были вам должно быть прекрасно известно, что воз относится к проблеме перенаселения крайне серьезно. Недавно мы истратили миллионы долларов на поездки врачей в Африку, где они раздавали бесплатные презервативы и учили местных жителей контролировать рождаемость. Ну да, конечно, насмешливо воскликнул ее собеседник. А по пятам за вами туда отправилась еще более многочисленная армия католических миссионеров, которые объяснили африканцам, что если они будут пользоваться презервативами, то загремят прямиком в ад. Теперь у Африки новая беда загрязнение окружающей среды неиспользованными презервативами. Элизабет прикусила язык. Тут он был прав. Эти передовые католики уже выступали против вмешательства Ватиканов, проблемы, связанные с зачатием. Самым ярким в этом отношении выглядел поступок Мелинды Гейтс, Ревностная католичка. Она не побоялась навлечь на себя гнев своей церкви, отважно пожертвовала на внедрение более эффективного контроля над рождаемостью 560 миллионов долларов. Элизабет Сински не раз говорила журналистам, что Билл и Эмилинда Гейтс давно заслужили канонизацию. Так много они сделали для всемирного здравоохранения через свой фонд. К несчастью, единственная организация, имеющая право объявлять людей святыми, почему-то не желала признавать, что эти двое ведут себя как истинные христиане. Доктор Синский продолжала тень Всемирная организация здравоохранения упорно закрывает глаза на то, что перед нами стоит лишь одна глобальная проблема, связанная со здоровьем. Незнакомец вновь указал на экран, где кишели сбившиеся в плотную массу человеческие тела. Вот она. Он выдержал паузу. Поскольку вы ученые, едва ли так уж искушены в классической литературе и изящных искусствах, я предложу вам другую картинку. Думаю, ее язык будет вам более понятен. Комната погрузилась во тьму, но через миг экран снова вспыхнул. Это изображение Элизабет видела неоднократно, и оно всегда вызывало у нее гнетущее чувство безысходности. В комнате повисла тяжкая тишина. Да, сказал незнакомец, помолчав с минуту. Безмолвный ужас естественная реакция на этот график. Смотреть на него все равно что видеть прожектор локомотива, который несется прямо на тебя. Он медленно повернулся к Элизабет и улыбнулся ей с жесткой снисходительной улыбкой. Есть вопросы, доктор Сински? Только один, бросила она. Для чего вы меня сюда позвали? Прочесть лекцию? или оскорбить. Ни то ни другое. В его голосе вдруг зазвучали лестивые нотки, отчего у нее пробежал мороз по коже. Я пригласила вас сюда для совместной работы. Вы несомненно понимаете, что проблема перенаселенности тесно связана со здравоохранением. Но вот чего вы боюсь, не понимаете. Эта проблема влияет на душу человека. В стрессовых условиях перенаселенности те, кому никогда и в голову не приходило ничего украсть, станут воровать, чтобы прокормить свои семьи. Те, кому и в голову не приходило кого-то убить, станут убивать, чтобы защитить свое потомство. Все смертные грехи, описанные Данте алчность, зависть, чревоугодие и так далее, начнут концентрироваться и всплывать на поверхность. Набирая силу по мере ухудшения качества нашей жизни, нам предстоит вести битву, в которой будет стоять на кону сама человеческая душа. Я биолог. Я занимаюсь спасением жизней, а не душ. Что ж, уверяю вас, что с течением лет спасать жизни будет все труднее и труднее. Перенаселение порождает отнюдь не только духовную неудовлетворенность, по словам Макиавелли. Да, перебила она, тут же вспомнив это знаменитое место. Когда все области переполняются жителями так, что им негде жить и некуда уйти, возникает необходимость очищения мира. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. Перевод Юсима. Она подняла на него взгляд, Всем, кто работает в ВОЗ, хорошо знакома эта цитата. Отлично. Тогда вы знаете, что дальше Макьявелли перечисляет способы очищения мира и в качестве одного из них называет чуму. Знаю. И говорила в своем выступлении, что мы прекрасно осознаем прямую связь между плотностью населения и опасностью широкомасштабных эпидемий но постоянно разрабатываем новые методы раннего обнаружения и лечения болезней. ВОЗ не теряет уверенности в том, что мы научимся предотвращать пандемии. И очень жаль. Элизабет удивлённо взрилась на него. Что что? Доктор Синский сказал худой незнакомец, отпустив странный смешок. Вы говорите так, будто сдерживать эпидемии это хорошо. Элизабет смотрела на него в немом изумлении. Итак, вот что мы имеем, провозгласил он, словно адвокат завершающий свою речь. Передо мной стоит глава Всемирной организации здравоохранения, лучший специалист из ее рядов. Подумать только. Я показал вам эту картину грядущих страданий. Он переключил проектор снова вернув на экран гору тел. Я напомнил вам, какую колоссальную угрозу представляет собой неконтролируемый рост населения. Он кивнул на маленькую стопку бумаги. Я объяснил вам, что мы стоим на пороге духовной деградации. Он сделал паузу и повернулся к ней. И каков же ваш ответ? Бесплатные презервативы в Африке. Он язвительно усмехнулся. Да это все равно что отмахиваться мухобойкой от гигантского метеорита. Эта бомба не тикает, она уже взорвалась, и если не принять самые решительные меры, экспоненциальная кривая станет вашим новым богом, а это очень мстительный бог. Он устроит вам дантовский ад прямо здесь на парковеню. Люди будут задыхаться от тесноты, валяясь в собственных испражнениях. Сама природа начнет безжалостно прорежать ряды человечества. Да неужто Огрызнулась Элизабет. Тогда скажите мне, сколько людей должно остаться на земле в вашей версии будущего? Какова эта идеальная цифра, при которой человечество сможет обеспечивать себя всем необходимым до бесконечности и жить в относительном комфорте? Ее собеседник улыбнулся. Ему явно понравился этот вопрос. Любой эколог или статистик скажет вам, что больше всего шансов на долгосрочное выживание человечество будет иметь при общей численности населения около четырех миллиардов. «Четырех?» — возмущенно выпалила Элизабет. У нас их уже семь, Так что вы слегка опоздали. Зеленые глаза высокого незнакомца сверкнули. Разве